Глава двенадцатая. Джоан ерзал на сиденье, стараясь усесться поудобнее и размышляя о том, насколько проще было переносить тяжесть межзвездных путешествий в юности. Но он давно уже не подросток, стоящий на пороге возмужания. Взять хотя бы теперешний его рост, добрых метр и восемьдесят пять сантиметров. А его некогда худощавое тело теперь могло похвастаться великолепной мускулатурой. Единственным, что оставалось от прежнего юноши, была копна светлых волос, все так же спадавших ему на плечи. Волосы резко оттеняли неряшливая черная бородка покрывавшая всю линию скул и подбородка. джон вновь сменил позу и бросил многозначительный взгляд на Торсуса Валорума. Комфортно устроившегося на сиденье рядом с ним. Хотя канцлеру стукнуло уже 60 выглядел он, если не принимать во внимание лёгкую седину на висках, во многом так же, как при первой их встрече. Тарсус с улыбкой встретил свирепый джедайский взгляд и пожал плечами, что было самым большим извинением когда-либо полученным Джоаном за невносимо долгие перелёты на борту второсортного судна. Новый рассвет, принадлежащий имену. к челнокам типа «Эмиссар», был кораблем практичным, но весьма далеким от понятия «роскошь». Как просто было бы Тарсу Велорому, бывшему Верховному Канцлеру Галактической Республики, запросить себе в пользование более экстравагантный корабль. Один из новых челноков типа «Сигнустета» или, например, великолепный звездный крейсер «Консул», столь популярный в узких кругах дипломатов. Принимая во внимание прежнюю должность Валорома, Не оставалось и малейшего сомнения, что Сенат не откажет. Но канцлер продолжал решительно настаивать, доказывая, что крохотный новый рассвет с его экипажем из двух человек, с шестью пассажирскими местами и киперприводом класса 6 более чем подходит под его теперешние нужды, особенно после официальной отставки. То был малый жест скромности и практицизма. Уже многое говорившее о человеке. Долгие годы Джоан наблюдал за канцлером, как на публике, так и наедине. И чем больше он узнавал о нем, тем больше росло его уважение. Но это вовсе не означало, что тот не мог быть временами упрям, иногда непроходимо. Как в том случае, когда отверг предложение Сената о назначении к нему почетного караула для сопровождения его в дипломатических полетах. Отставной политик, по сути, безвреден, — возразил тогда Вилорум. Не такая уж я ха, важная птица, ха, чтобы кто-то из-за меня страдал. Джон все так же путешествовал вместе с канцлером, но уже по собственному желанию, не по прихоти Валорума. Он знал, как важен тот для республики. Знал он также и то, что кругом враги, которые немедля причинят канцлеру вред, допусти он промах. Несколько раз он попытался убедить Тарсуса брать в полет больше охраны, и всякий раз безуспешно. И потому, пока его упрямый друг не примет предложение о личном карауле, Джоан был опречен сопровождать его на все без исключения миссии. — Надеюсь, лететь осталось недолго, — пробурчал Джоан, намекая на терзавший его дискомфорт. Можешь войти в один из своих медитативных трансов, чтобы скоротать время. Пошутил канцлер. Ты все равно не любитель пустых бесед. Тарсус позволял джоанну сопровождать его лишь по причине давней дружбы. Джедай состоял у охране канцлера большую часть первого четырехлетнего срока Валорому, а также весь второй срок. Теперь его официальная должность именовалась Джедай-советник, хотя Джоанн никогда не позволял себе давать канцлеру хоть какие-то советы. Таршус Валорум был известен всей галактике как человек, сохранивший республику. Проведя в Сенат Закона Руассанской реформации, он возвестил о новой эре мира, процветания и общественного подъема. Но недостижения канцлера возвеличивали его в глазах Джоанна. Дело было в том, как он их достиг. Находясь при канцлере, джедай не раз становился свидетелем подлинной силы слов и идей. Тарсус Валорум был человеком глубоких убеждений, принадлежал к той редкой породе политиков, что по-настоящему верили в собственные слова. Вооружившись твердыми намерениями сделать первые шаги на пути к золотому веку галактики, он с неустанной энергией взялся за... Притворение в явь мечты о заново рожденной и единой республики За время правления Велорума сотни миров, что откололись минувшие века, войны беспорядков вернулись в лоно республики. А когда срок его подошел к концу и настало время передать бразды правления собственной преемнице, канцлер со всем возможным чанием позаботился о том, чтобы дать ей все необходимые для продолжения работы условия, Информацию и так далее. Что еще удивительнее, великое воссоединение было достигнуто с минимум кровопролития и затяжных сражений. Возложив основные надежды на послов и мирные переговоры, Вилорум добился таких результатов, на какие не способны были армия и война. Чтобы добиться мира, нужно добиться признания в сердцах и разумы народа. Однажды объяснил канцлер, вскоре после того, как Джоанна назначили в его крау Теперь после десятилетнего наблюдения за всеми достижениями Валорома он понимал, что слов правдивий еще не слышал в своей жизни. Приблизительное время прибытия — пять минут. прохрипел в бортовой интерком голос пилота. «Приготовьтесь к посадке». Джоанн облегченно вздохнул. Утрированно громко. Канцлер еле слышно хихикнул. Обоим мужчинам такая рутина уже порядком приелась. Даже уйдя в отставку, Тарсус по-прежнему не мог расставаться с политикой. Он оставался ярым сторонником республики. За те два года, что прошли после его ухода, Джон сопровождал Валорима на 50 дипломатических миссиях, как две капли воды, похожих на ту, на которой они были сейчас. Планета Сирана была важна для республики. Правящие на ней знатные семьи входили в число самых богатых гражданин галактики. Они не только снабжали крупными суммами денег широко известные благотворительные и политические организации, но и обладали достаточно финансовым капиталом, чтобы способствовать поддержке крупных правительственных инфраструктурных проектов. Что еще важнее – Почти неисчерпаемые ресурсы позволяли семьям финансировать и группировки, которые по их желанию могли подняться против самой республики. Сепаратистские клики часто находили благодетелей в Каране, Сафи и Фияра, в трех крупнейших городах Сирена. Велорум намеревался переговорить с главами шести самых могущественных семей планеты. Он надеялся убедить их воспользоваться своим влиянием, чтобы заставить остальные семьи пресечь поток денежных вливаний в антиреспубликанские группировки. Задача была не из легких, учитывая, что графское сословие Сарена не славилось особо дружелюбием к чужакам. Чтобы упростить переговоры, визит канцлера был согласован по неофициальным каналам. вилором однажды объяснил Джоанну, что... Поведение многих руководителей и политиков разительно меняется, когда их действия выставляют на всеобщее обозрение. В большинстве случаев те проявляли лишь видимость желания прислушаться к чужим словам, что Тарсус, в частности, крайне презирал. На публике власть имущие зачастую давали обещания, в которые сами не верили, и лишь для того, чтобы поменять свое Мнение, когда к означенному вопросу угаснет общественный интерес. И наоборот, некогда поддерживая предложение, эти политики могли отклонить просто потому, что боялись показаться слабовольными и восприимчивыми к чужому контролю. Так было и в случае с Ирена. Если бы всем вдруг стало известно, что скоро прибудет представитель республики, цель которого – расширить правящие семьи Те отказались бы Валоруму во встрече просто из принципа. «Никогда не доверяй обещаниям, сделанными перед объективами голокамер», — частенько предупреждал канцлер. «Если хочешь что-то добиться, назначай встречу за закрытыми дверями и смотри человеку прямо в глаза». «Заходим на посадку». Объявил пилот, и Джоан ощутил, как челнок чуть накренился на борт. Согласно намеченному плану, они должны были сесть в личном космопорту графа Налжу, главы одного из шести великих домов Сирена, и верного союзника республики. Приземлившись в уединенном уголке семейного поместья, они возьмут лендспидер и отправятся на заранее обговоренные встречи с представителями каждого из великих домов, чтобы Валору мог изложить все свои просьбы. Они ощутили легкий толчок от соприкосновения корабля с поверхностью и услышали шипение опускающегося трапа. Джуан изнемогая от желания поскорее выбраться наружу и размять затекшие ноги, немедля вскочил в сиденье. — Прикажите сойти с корабля, ваше превосходительство! — Поинтересовался он, прибегнув к почтительному титулу, которым, несмотря на отставку, по-прежнему именовал канцлера. Велорум встал и в очередной раз поправил наряд. Джоан, как всегда, был облачен в традиционные желтовато-коричневые одежды ордена, тогда как на торсусе красовался гардероб, искусно скроенный по последней моде сиринянской знати. Одет он был в темно-синие брюки и просторную белую блузу, вручную сотканную мастеровитыми портными. На плечи Валорум набросил шелковую накидку цвета чернильной ночи — подарок графа на лжу. По каме, накидке, а также по воротнику и манжетам блузы проходил повторяющийся узор из трех перекрещивающихся белых кругов на синем фоне — символ дома на лжу. Вся одежда Валорума была выполнена из самых лучших и дорогих тканей. Джоанна передернула от мысли, в какую сумму обошлась обновка. Но одежда как-никак являлась символом поддержки, которую граф выказывал делу экс-канцлера. Не увидев за плечами Тарсуса могущественного древнего дома, знать попросту сочтет Валорума чужаком и простолюдином. Джоанн прекрасно знал, что... Торсу смог попросить Сенат покрыть затраты на кардероб. Однако, будучи верен собственной природе, Велорум решил заплатить за все из своего кармана. Сойдя по трапу, они вышли на небольшую посадочную платформу, примастившуюся на самой вершине высокого каменного напластования, как колонна поднимавшегося из океана. В 50 метрах Возвышались горные утесы береговой линии высотой, соперничащие с самой платформой. Утесы и платформу соединяли между собой простая дюрастилевая дорожка, ровно на середине которой можно было разглядеть широкую площадку размером 5 на 5, снизу поддерживаемую, переплетающейся фермой усиленных балок. Не на посадочной платформе, ни на тропе, ведущей к берегу, не наблюдалось и следа перил. джон знал, что их отсутствие, как и многие другие аспекты сиренянской культуры, было символично. Знатное сословие планеты издавна стремилось проявлять независимость. Перила на дорожке или платформе сочли бы за проявление слабости, за знак того, что хозяева признают свою хрупкость и смертность. А это... принизил бы положение дома на лжу. Но легче от этого не становилось. Джоан еще больше заботился о безопасности канцлера, мысленно представив падение с 50 метров в холодные воды океана. Так как одной из целей, поставленных их визитом, было избежание фанфары чужого внимания, встречала их лишь маленькая группа людей. Увидев на встречающихся одежды, По фасону, сходной с накидкой валорума, джон решил, что делегация состоит из прислуги графа на лжу. Четверо встречающих стояли тесной группой на середине платформы и ждали их, омываемых холодным океанским бризом, теребящим полы одежды и разъевающим накидки. Трое из четверых были людьми, двое мужчин и одна женщина. Четвертый мужчина, щеголяющий ярко-красной кожей, принадлежал к расе Твилеков. Джоан даже задумался, не считалось ли у местных богачей присутствие в домашней прислуге Литана неким показателем общественного положения. На утёсе за платформой стояли ещё двое слуг. Рядом с ними лэндспидер, на котором гостей доставят на намеченную встречу. В отличие от ждащих на платформе, те двое были слишком далеко, чтобы можно было разглядеть хоть кого-то. дающее представление об их расе или поле, не представляло возможным увидеть такого расстояния. Двигатель нового рассвета заглох, и на смену ему пришел громыхающий ритм прибоя, безжалостно бьющегося по камням скал внизу. — Не слишком приятное место для посадки, — подметил Джуан достаточно громко, чтобы Тарсус услышал его за шумом ветра и волн. «Эх, видишь ли, это я попросил на лжу позволить нам сесть немного поводаль», — со смехом откликнулся Торсус. «Похоже, они не решились пройти до конца, чтобы нас встретить», — добавил он, кивнув в сторону четырех фигур на платформе. «А вы бы пошли по такой тропе дальше, чем нужно?» — спросил Джоан. «М -м, «Полагаю, что нет», — сознался канцлер. Он склонил голову, чтобы спрятаться от поднимающегося ветра, и ступил на дорожку. Мгновение помедлив, Джоан сделал то же самое, внезапно ощутив тревогу. «Смотрите под ноги!» — крикнул он догонку Валоруму. «Если отступитесь, не обещаю, что смогу вас поймать». Но канцлер либо не слышал его, либо был слишком занят, пытаясь удержаться на дорожке. До края платформы оставалось всего несколько метров, когда Джоанна посетила сильное предчувствие, беспокойство в силе, предупреждавшее его о том, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Пока же все внимание джедая было сосредоточено на Валороме, идущем по ненадежной тропе. Теперь он расширил свой внутренний взор и позволил силе нарисовать четкую картину всего, что его окружало. Четверо слуг... ждавших на платформе, были вооружены бластерами и вибромечами. Двое, что стояли у лэндспидера, невысокие и коренастый мужчина, чьи руки и шею покрывали зеленые и пурпурные татуировки, стоял неподалеку. И женщина Чиз также была при оружии. Что еще хуже, Чиз, похоже, сжимала что-то в руке. Даже не оглядываясь благодаря собственному обостренному восприятию, Джоан видел стоящий на платформе новый рассвет. По всему краю платформы, на самом краю он ощутил тщательно укрытую от посторонних глаз взрывчатку. Джедай понял, что Чиз держит в руке детонатор. Джоан увидел все детали, происходящего буквально за долю секунды, и все же ему не хватило бы времени, чтобы спасти новый рассвет и его экипаж. Чиз... Щелкнуло переключателем в руке, и... Заряды, установленные под платформой, сдетонировали. Взрывы взорвали корабль, оставив в корпусе огромные дымящиеся дыры. Осколки шрапнели довершили дело, растерзав сидевших в кокпите пилота и навигатора. Верхняя половина каменной колонны над платформой откололась от основания, забирая с собой новый рассвет. Корабль оторвался от выщербленного камня и с гулким хлопком упал в океан, подняв к небу фонтаны спененных вод. Судно почти мгновенно исчезло под холодной бело-голубой кладью. При обрушении платформы дюрастилевая дорожка, покачнувшись, изогнулась. Валором оступился. Призвав на помощь силу, Джоан ринулся вперед, приземлился на живот и с молниеносной скоростью опустил руки за край дорожки, схватив Влорума за полы накидки за секунду до того, как тот стал жертвой океана. Одной рукой джедай приподнял канцлера и, держа за накидку, вернул его на дорожку у себя за спиной. Джоан зажег изумрудный клинок света меча как раз вовремя, чтобы отклонить разряд из бластера. пущенный в него женщиной на платформе. Затем поднялся, чтобы один на один сойтись с нападавшими. Те замешкались при виде хорошо известного оружия и, видимо, решили просчитать свои шансы в бою против джедая. Заминка дала Джоану возможность еще раз оценить ситуацию. Отступать было нельзя. Секция дюрасталевой дорожки, где были они с Велорумом, под нисходящим углом соединялась с платформой, где собрались враги. Противоположный конец дорожки, оторванный напрочь при взрыве, теперь смотрел в чистое небо. Единственный шанс на спасение — прорваться к скалам, даже если придется пройти по трупам противников. «Оставайтесь на месте!» — крикнул он Валорому и прыгнул высоко в воздух, приземлившись прямо на платформу. Женщина и двое мужчин взяли за вибромичи и ринулись в атаку. Отступил только Твилек. Трое нападавших держали в руках оружие, покрытое картозисом, что позволяло лезвиям мечей без видимого вреда для металла отражать удары клинка Джоана. При первом же выпаде джедай отчетливо понял, что имеет дело с превосходно тренированными оппонентами. Отразив быстро рубящий удар одного из мужчин, направленный ему в грудь, Джоан резко обернулся. Перехватил замах женщины, целившейся ему в шею. Он развернулся на месте, ударил женщину ногой в бок и оттолкнул ее в сторону, и одновременно завел руку со светомячом себе за спину, парируя мощный укол второго мужчины. Все умения Джоана в обращении со светомячом сводились к выпадам и блокам формы 6, также известный как Ниман. Самого сбалансировано из всех стилей ведения боя. часто называемая дипломатической формой. Ниман не обладала отличительными достоинствами или недостатками. Богатая многосторонность формы 6 неплохо послужила Джуану в ходе непредсказуемых наземных столкновений на полях руасана Но за прошедшие с той поры десяток лет он прилагал лишь малые старания, чтобы поддержать себя в подобающей форме, вместо этого развивая дипломатические таланты. Но он по-прежнему джедай, грозный враг для любого противника. И хоть оппоненты превышают его числом, действуют они поодиночке, не уделяя внимания согласованию атак. Женщина вновь твердо встала на ноги и ринулась в бой, но Джоан уклонился в сторону, потолкнув ее к одному из мужчин. Та по инерции налетела на партнера, и оба кучей повалились на металл-платформы. Прекрасно зная, что двое несколько минут пролежат в обнимку, Джуан сосредоточил все внимание на оставшемся мужчине. Атакуя строем противники вынуждали Джоана занимать оборону, но теперь он мог сыграть по-своему. Джедай решительно схлестнулся с одиноким противником, не сдерживаясь, отчетливо понимая, что борется не только за свою жизнь, но и за жизнь канцлера. Клинок его танцевал и потряскивал, перемещаясь так быстро, что его нельзя было разглядеть. Мужчина едва мог сдержать внезапный напор, из последних сил блокируя удары, отступая, пока не нащупал пятками край платформы. Отчаявшись, он неуклюже попытался нанести укол в грудь Джуану. Джедай же просто отклонил оружие и поперечным взмахом света меча вспорол наемнику грудь. Два оставшихся противника уже оправились от падение Женщина безрассудно кинулась к джедаю. На сей раз Джоан, не двигаясь с места, подпрыгнул под широкую дугу клинка, которым та размахнулась. Резким движением левой руки он схватил женщину за запястье, одновременно перекатившись на спину и используя ее же инерцию против нее самой. Из последних сил, рванув наемницу за руку, Джоан откинулся назад и... Уперся ей в живот ступнями согнутых ног. Он завершил прием, распрямляя колени и скидывая женщину с края платформы. Та завопила, но крик ее резко оборвался, когда она достигла водной глади и острой кромки камней. К тому времени Джоан снова был на ногах, приготовившись к нападению последнего мужчины. Но вместо того, чтобы сойти с джедаем один на один, неудавшийся противник развернулся и пустился на утек, помчавшись к дорожке, ведущей с платформы на берег. Он пронесся мимо Твилека, даже не заметив того, и внезапно остановился. Тело беглеца напряглось, руки потянулись к горлу. Мужчина медленно обернулся к Джуану лицом. Цепляясь за кровавую рану под самым подбородком, затем колени его подогнулись, и он упал на живот. Все случилось так быстро, что Джуан не сразу понял, в чем дело. Затем он заметил в руках Твилека два маленьких клинка по форме, напоминающих полумесяцы. Оружие походило на миниатюрные серпы. А тот, что был в левой руке, отливал серебром. Клинок в правой руке обогревала кровь. Женщины чис и мужчина в татуировках уже спешили к платформе, чтобы присоединиться к сражению. Но оба быстро передумали, увидев, как Твилек перерезал горло сбежавшему сообщнику. Почитав свои шансы против рассверепевшего джедая и собственного напарника, который прикончил только что их друга и прикончит любого в случае бегства, парочка сделала единственный логичный выбор. Развернулась и помчалась обратно к Спидеру. Заскочив на сиденье, наемники завели двигатель и улетели прочь, не желая принимать участие в провалившемся плане. Перешагнув через еще подрагивающее тело мертвого подельника, Твилек опустился в боевую стойку. Он либо не знал, либо не обратил внимания на бегство двух своих друзей. Леку краснокожего сепаратиста свисали с головы точно два хвоста, кончики их подергивались и извивались предвкушении боя. Всегда хотел помириться с силой и с джедаем, — с вызовом сказал Твелек. Джоан и сам был не прочь подраться. Со слепящий глаз скоростью силы он ринулся на противника, попытавшись вонзить меч прямо Твелеку в грудь, чтобы быстро отверстили. окончить сражение. Краснокожий с почти обыденной грацией чуть отклонился назад и повернулся в сторону, нацелив серповидные клинки в горло Джоанна. Джедай уклонился в последний момент, полностью избежав удара первого клинка, но поймав второй правым плечом. Серп впился глубоко в мышцы, и Джоанн сдавленно простонал от накатившей боли. Он быстро развернулся и увидел Твилека в той же низкой стойке, с выставленной перед собой, подобной боксеру серповидными клинками. На сей раз Джоан избрал более деликатный подход, понимая, что новый противник гораздо опаснее, чем три предыдущих вместе взятых. Прибегнув к аккуратным режущим ударам и быстрым уколам, Он прощупывал защиту оппонента светомячом, пытаясь понять его стиль и запомнить ритм ударов незнакомого оружия. Твилек с высокомерной легкостью отклонял каждый приходящий удар, чередуя руки, чтобы всегда держать один из серпов, поднятым в защите. Причудливое оружие жертвует размахом ради скорости и подвижности, понял Джоан. Он подставится под удар, если... позволит Твилеку подойти слишком близко. Но если держать его подаль, то можно получить преимущество. Твилек, похоже, подумал точно о том же и начал медленно наступать. Джоан попытался оттеснить противника серии агрессивных атак, но не сумел пробить брешь в его обороне. Несмотря на все старания джедаев, Твилек всегда находил возможность подставить хотя бы один серповидный клинок чтобы парировать его удары. Выбившись из сил, Джоан затянул один из ударов, размахнувшись мечом всего на сантиметр выше и шире, чем требовалось, и перенеся слишком много веса на ведущую ногу. Ошибка едва не стала фатальной. Твилек небрежно отклонил светометь Джоана и подступил на шаг ближе, подпрыгнув под режущий удар света меча и сократив расстояние между ними до одного метра. Серп в левой руке засвистел сверху вниз, правый низко по горизонтали. Джуан сумел отступить и избежать первой встречи с клинками, но ему не столь повезло, когда Твилек изменил направление атаки, повторив те же движения, но только в противоположном направлении. Один из клинков устремился вверх, разодрав Джуана щеку и едва не лишив его глаза. Другой... Оставил длинный, неглубокий надрез на ребрах левой стороны груди. Раны были болезненны, но не смертельны. Противники все еще были слишком близко, чтобы можно было оттеснить друг друга мечами. Поэтому его меч, Джоанна, был бесполезен. Единственное, что оставалось Джоанне, это ударить Твилека головой, со всей силой впечатав свой лоб в его лицо. Удар с мягким хрустом проломил противнику переносицу. Твилек, пошатываясь, отступил назад и вновь упал в защитную стойку. Из ноздрей литана струилась кровь. Темно-красные ручейки, которые были заметны даже на его алой коже. Джоан попытался вобрать в себя силу, чтобы с ее помощью сбросить Твилека за край платформы. Но для подобного потребовалась передельная концентрация, что на доли секунды отвлекло его внимание от боя. Противник, ощутив мимолетную слабость джедая, ринулся в атаку, серпами высекая в воздухе дуги. Джоан пришел в себя в самый последний момент. Энергия, которую он собирал, исчезла без следа. Пришлось снова уйти в глухую оборону, чтобы избежать смертельно опасного выпада противника. Припав низко к земле. Джоан попробовал подстичкой сбить твилека с ног. Тот предвидел движение и ловко подпрыгнул над ногой джедая, коленом съездив Джоану в челюсть. Не обращая внимания на звезды перед глазами, тот откатился в сторону, чудом сохранив на плечах голову. Когда серпы атаковали снова, он вскочил на ноги яростно, Замахнулся на противника. Увернувшись от меча, Твилек подобрался ближе. И Джуану снова пришлось отступить, чтобы пережить очередную серию быстрых, как свет, ударов. Твилек ужесточил атаки. Так плотно прижимаясь к Джуану, что джедаю не оставалось ничего иного, кроме как блокировать и отражать удары. Бросаясь из стороны в сторону, противник отрезал ему все пути к отступлению — и оттеснял до тех пор, пока не заставил балансировать на самом краю платформы. джон знал, что ему не одолеть Твилека. Противник был быстрее, таланты его отточены годами интенсивных тренировок. Джоан может продолжить сражаться, но исход неизбежен. Он погибнет на этой чертовой платформе. К своей участи ему не избежать. И все же он может пожертвовать собой ради спасения канцлера». Смерти нет, есть только сила. Твилек собрался, готовясь к отчаянной контратаке, полагая, очевидно, что Джуан попробует с боем прорваться с кромки платформы. Джедай отбросил оружие и обеими руками крепко вцепился в блузу противника. Клинок потух, едва меч выпал из его руки. Рука отстучала дробь по дурастилю платформы. Неожиданный маневр застал Твилека врасплох, и тот замешкался на долю секунды, прежде чем понял, что происходит, расширив в ужасе от этого глаза. Будто обезумев, он рассек Джуану предплечье, оставив глубокие порезы в коже, но хватка джедая не дрогнула. И стоя на самом краю платформы, Джуан просто позволил себе упасть спиной в пустоту, забирая врага вслед за собой. Они понеслись по направлению к смертоносным камням, выдававшимся из волн в пятидесяти метрах под платформой. Твилек закричал, а Джоан ощутил вновь безмятежность и покой. Казалось, они падали целую вечность. Джоан целиком вручил себя в объятия силы, и мир вокруг почти прекратил движение. Сила струилась с нем гораздо сильнее, чем когда-либо прежде — За мгновение до того, как он и Твилек столкнулись с водой, джоан взглянул в исполненные ужасы глаза противника и улыбнулся. Никогда прежде он не ощущал такого спокойствия, какое чувствовал сейчас. Падение с такой высоты в океан не идет ни в какое сравнение с прыжком в бассейн. Сила поверхностного натяжения водной глади ударила не слабее наковальни. При падении они слегка повернулись, и удар пришелся Джоанну в правый бок. Он ощутил, как ломаются ребра, и вода поглотила его, оглушив ледяным холодом. Джоанну понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что он все еще жив. Даже без учета столкновения с камнями, падение с такой высоты должно было оказаться смертельным. И все-таки он выжил, хотя быстро погружался в неприветливые глубины океаны. «Сила!» — с изумлением понял он. При падении он вручил в себя ее энергии. В ответ сила спасла ему жизнь. До Джуана дошло, что он все еще крепко сжимает блузу Твилека. Сквозь темную толщу воды он увидел, что голова бывшего противника повернута под неестественным углом. Похоже, тот свернул к себе шею, когда они ударились о твердую поверхность океана. Рожав руки, Джоан мощными грибками устремился к поверхности. Когда его легкие уже готовы были сдаться, он вырвался из водного плена, жадно глотая ртом свежий воздух. Впереди, на расстоянии всего нескольких метров из воды, росли балки платформы. Подплыв, Джоан подтянулся, ухватил скользкий мокрый юрастил, почти полностью онемевшими в ледяной воде руками и начал медленно и долго подниматься наверх из порезов на предплечьях обильно сочилась кровь но раны хоть и были глубокими не затронули нервных окончаний или сухожилий и при подъеме по балкам руки действовали вполне исправно преодолев половину пути он остановился передохнуть мелко подрагивая на холодном ветру кто то назвал его по имени. Подняв голову, Джоан увидел канцлера Валорума. Приберегая дыхание на остаток пути, джедай лишь коротко махнул рукой. В полуметре от поверхности платформы Валорум перегнулся через край и схватил Джоанна за руку. Канцлер помог обессиленному джедаю забраться наверх и твердо обосноваться на платформе. Джоан попробовал встать, но ноги не слушались. Все, что он смог сделать, это перевернуться на спину и упереть взгляд в небо. Часто и тяжело, хватая ртом воздух в попытке восстановить дыхание. «Ты спас мне жизнь», — сказал канцлер, присев рядом и ожидая, когда джедай придет в себя после схватки. «Мне никогда не оплатить тебе сполна, но если что-то, чего ты хочешь, проси». Только одного, пропыхтел Джоан, не в силах даже присесть. Найми себе грёбаную охрану, а?